Глава пятнадцать Долгий звонок в дверь заставил подняться. Юля бросила взгляд на часы. «Какого черта? Такая рань!» Она прошлепала босиком до двери, на ходу застегивая халат. «Кто?» Перед глазком стоял молодой человек с корзиной роз. «Доставка цветов!» Полночи размышляла об Игоре и его тесте на отцовство. «Как такое могло случиться?» «Думала поспать подольше». Но не с ее счастьем. Проворчала: Какие цветы в 7 утра! А сама размышляла, от кого из двоих друзей цветы, и стоит их принимать или нет. Не смогли доставить раньше. Если отправили после 6 утра, то дивеев он встает ровно в 6. Раньше этого сколько? О привычках Полянского представления не имела. Заказ оплачен в 4:30. Точное время ничего не давало. Если оба завалились в ресторан и за рюмкой выясняли отношения. Опускаться до их уровня не стоило. Пришлось открыть дверь и забрать розы. Долго искала вазу. Забыла, когда в последний раз принимала цветы от мужчины. День рождения не считается. Под длинные колючие стебли подошло белое пластмассовое ведро для мытья полов. Любимый аромат заполнил кухню. Возвращаться в постель не имело смысла. Рука потянулась к смартфону. Может, даритель вместо отсутствующей записки в букете прислал СМС? Бальзамом на душу несколько признаний в любви от Дивеева и сожалений, что поверил в ложь Светланы. «Скоро заплатишь хороший откат за то, что я верила и любила тебя. Кипятком писать будешь под мои сожаления». Времени хватило приготовить не только обед, но и ужин. Арина проснулась к блинчикам. Голые ноги шлепали в сторону кухни. «Мамочка, как вкусно пахнет!» Она смотрела заспанными глазками на маму. «Мои любимые блинчики со сгущенкой. Душа таяла от любви, переполненная невыносимо острой нежностью. Стоит взглянуть на милую мордашку и готова ради малышки перевернуть мир. «Зайка моя!» «Котеночек!» Расцелованная личико светила счастьем. «Умывайся и садись завтракать. У нас сегодня много дел». «А папа еще не приходил?» Юля подхватила любимую девочку на руки. «Зря вчера рассказала ей о Дивееве. Может, вообще все задуманное зря». «Разве нам плохо вдвоем?» Заискивающий взгляд в личика — смысла жизни. «Упрямство Аришки не занимать». «Я хочу, чтобы он к нам приходил в гости, а мы к нему». Идеальный вариант общения с бывшим подсказан дочерью. Квартира в Москве есть. Пройдет суд и вернутся домой. Про привычную жизнь даже мысли нет. Какая теперь для нее привычная? С кучей прислуги в доме или когда сама, своими руками готовишь любимую еду дочери? С салонами, выставками, элитной тусовкой – где значимость человека измеряется достоинством его банковских счетов. Или жизнь рядом с людьми, готовыми в трудный момент подставить плечо, как Лачи, Соня и Зара. Взгляд в глаза цвета свежей травы с обещанием. «Так и будет, моя хорошая, так и будет. Потерпи немного, и мы опять переедем в Москву. Будешь видеться с папой, бабушкой и дедушкой». На родителей Руслана Арина отреагировала вопросительно поднятыми бровками. Намного больше волновали друзья. «А алмаз и злата?» После раздела имущества денег хватит на всех. Но захочет ли Лачи переехать в Москву? Она могла только пообещать. Будут приезжать на каникулы к нам в гости. Скорее бы немного закончилось, и папа пришел. «Папа придет сегодня». Он вернулся в нашу жизнь навсегда. Нужно кое-что доделать, и будешь видеться с отцом, как только у него найдется время. Почему у него мало времени? Не сказать про Светлану, а она заявится вместе с Русланом, и что тогда? Начала осторожно. У папы другая семья. Замолчала, пытаясь найти правильное объяснение. Маленькие ладошки сжали щеки, погладили по голове. Не по возрасту мудрый взгляд. Пухлые губки коснулись носа. Аришка успокаивала маму, хотя должно быть наоборот. — Он слишком долго искал медведя? С трудом сдержала слезы. Ее котенок всегда сама подсказывала правильные ответы. Кивок головы и дрожащие губы. — Но папа тебя очень любит. Вспомни черта и... Звонок в дверь прервал утренние обнимашки. Юля опустила Аришу. «День открытых дверей, да и только. Умывайся и жду за столом». Взглянула в глазок. Руслан. Не один, а с помощником. Кольнула в груди. Руки заняты пакетами, цветами, игрушками. Секундного размышления хватило, чтобы открыть дверь. Похитить Арину в Усть-Илимске он не решится. «Доброе утро». Ещё один букет роз занял руки. Он попытался чмокнуть в щеку. Юля успела увернуться. — Дивеев, ты что-то попутал? Взгляд с изумлением взирал на непробиваемое лицо. — Я с женатыми мужиками не связываюсь. Крепкая рука схватила за локоть. А с неженатыми он сверлил взглядом. Пришлось с силой рвануть руку на себя. Сверкать глазами Юля сама отлично умела. — Отпусти немедленно. Со шлюхами своими будешь так обращаться. Захват ослаб. Руслан вынужден был отпустить. Черные глаза шарили по убогой, но чистой прихожей. Он без разрешения прошел на кухню. Недовольно пробурчал про цветы в ведре. Помощник оставил пакеты и, попрощавшись, быстро ретировался за дверь. — Ты начала готовить? — Всегда умела. Просто не было необходимости. Руслан скрутила, и забросил в рот блинчик. Жирные губы промокнул салфеткой. — Очень вкусно. И без перехода с той же интонацией. И я отправил Свету в Москву. — Рассчитывал, что она завижит от счастья и раздвинет ноги? — Поздравляю. И что теперь? Юля кивнула на розы. — Бабе цветы, дитям мороженое и в постельку? Я пришел к дочери. Огромный плюшевый белый медведь сел рядом со столом. Больше она ни в чем не будет нуждаться. Со Светой разведусь, чтобы не могла ее обидеть. Так не твоя же, дочь. Ради чего задницу рвешь? Аринка моя. Юля выговаривала накипевшая, пока дочка не слышит. Только вчера в это поверил? Я искал вас. Если Полянский искал, то нашел. Ты поверил дерьму, в котором меня искупала Света. Видно, так проще усмирить мужскую обиду. Я женщина. Она смогла меня страхом за оришку взять. А тебя чем? Крепко держала за причиндалы? Он попытался обнять Юлю за плечи, как делал раньше, когда о чем-нибудь договаривались. — К чему сейчас ворошить? Ты тоже не ангел. Перестань дразнить меня полянским. Я знаю, как горят твои глаза, если ты влюблена. Давай попробуем начать заново. В голосе почти нет раскаяния. Он не просил прощения, а выдвигал условия. В одну реку дважды не войти. Слишком сильные обиды. Я многое поняла за три года. Не считая долги хорошо ставят мозги на место. Одна не пропаду. «Назови твой расчетный счет и номер привязанной к нему карты. В течение дня на нее прилетит тридцать миллионов. Новую машину куплю, как только появишься в Москве». «Дивеев пытался купить любовь?» «В этот раз деньги очень нужны. Не до гордости». «У меня нет ни счета, ни карты. Сегодня открою». «И удивляешься, что я тебя не нашел?» «Света научила скрываться». Дивеев скривился, как от лимона. В интригах твоей сестре нет равных. Он повторил попытку обнять. Я очень злился. За измену. За то, что сбежала и увезла Аришку. За то, что дочь нагуляла. Опозорила меня перед родителями. За все. Но увидел тебя на вечере и понял, что люблю по-прежнему. Обида, неверия, раздражение рвали душу. С чего Дивеев решил что только он имеет право на злость. Юля не успела ответить. — Папа! Папочка! Аришка повисла на отце, прервав разборки родителей. — Я так ждала тебя, папочка! Я так тебя люблю! В дверь снова кто-то позвонил.